Негры, попадавшиеся ей по дороге, нахально скалили зубы и потрунивали над ней. А она спешила мимо, спотыкаясь и скользя по грязи, временами останавливаясь, чтобы перевести дух и надеть соскочившие туфли. «Да как они смеют потрунивать над ней Скарлет Охара, Хара, владелицей Тары? Как они смеют скалить зубы черной обезьяны?» Она бы велела их всех пороть, пороть, пока кровь не выступит. Чёрт бы подрал этих янки. Зачем они освободили черномазах? Зачем дали им возможность насмехаться над белыми? Она шла по улице Вашингтона, и все вокруг, казалось, было погружено в какое-то уныние, как ее душа. Тут не было ни суеты, ни оживления царивших...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 тумбы с выбитыми на них такими знакомыми ей фамилиями, столбы, к которым никто уже никогда не привяжет лошадей, В холодный ветер и дождь, грязь и голые деревья, тишина и запустение. До чего же промокли у нее ноги? И как далеко ей еще идти? Она услышала за спиной хлюпанье копыт по грязи, и отступила подальше от края узкого тротуара чтобы еще больше не забрызгать и так уже перепачканную накидку тетушки пиитепе по дороге медленно двигался кабриолет. эскарлет повернулась посмотреть кто едет и попросить подвести ее если возница белой и из за дождя все расплывалось у нее перед глазами и тем не менее она увидела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 И, поспешно, сплюнув табачную жвачку в сторону, легко спрыгнул на землю. Он восторженно потряс руку Скарлетт и, приподняв брезент, помог ей залезть кабриолет. — э, и Скарлетт, да что вы тут делаете в этой части города и одна? Разве вы не знаете, что нынче ходить одной опасно? И промокли же вы?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 «Нет», — сказала Скарли, закутываясь в полость и стараясь натянуть ее по самую шею, «я приехала одна, и я не предупреждала тетю пети Он почмокал, понукая лошадь, и да осторожно зашагала дальше по скользкой дороге. «Все в таре живы и здоровы?» «О да, более-менее». Надо придумать что-то, о чем говорить, но ей так трудно было сейчас вести беседу. Мозг у нее словно налился свинцом. После нанесенного поражения ей хотелось одного – лечь. Накрыться теплым одеялом и сказать себе, «Сейчас я не стану думать о Таре, подумай об этом потом, когда не будет так больно».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 и улыбнулся своей нервной, застенчивой улыбкой. «Это долгая история, мисс карлет «Слава Богу!» – подумала она. «Хоть бы хватило ее до дома!» – слушай, произнесла. «Расскажите, пожалуйста! Вы помните, как мы в последний раз явились тару за провиантом? Так вот, вскоре после этого я отбыл на фронт.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 Кинулись перетаскивать продукты из армейских складов и госпитальное оборудование к железнодорожным путям, чтобы эвакуировать. Только мы погрузили один поезд, как янки ворвались в город. Они ворвались с одного конца, а мы улепетываем с другого. Ох печальное же это было зрелище. Сидим на крышах вагонов и смотрим, как ямки жгут продукты, которые мы не успели со склада забрать. Товара всякого, мисс Карлин, было навалено вдоль железнодорожных путей на добрых полмили. Они все сожгли. Мы и сами-то едва унесли ноги. Какой ужас! Вот именно ужас. Потом наши солдаты снова вошли в Атланту. И наш поезд тоже вернулся сюда. Ну, и война мисс Карлетт скоро окончилась. Повсюду было столько посуды и кровати, и матрасов, и одеял, и все это ничье. Думается, мне по праву все это принадлежало Янке, потому что таковы условия капитуляции, верно? «Угу».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 После поражения у меня было около 10 долларов серебром и больше ничего. А вам известно, что Янки сделали в Джонсборо с моим магазином и домом. Я просто не знал, как быть. И вот э, на эти 10 долларов я настелил крышу над старой лавкой у пяти углов. Перетащил туда госпитальное оборудование и стал его продавать.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 У Скары сразу прояснилось в голове, и все ее внимание сосредоточилось на собеседнике. «Вы говорите, нажили денег?» Он так и расцвел, увидев ее интерес. Если не считать юлин женщины обращали на него ровно столько внимания, сколько требует вежливость. и льстило то, что такая красавица, как Скарлетт, с интересом слушает его. Он попридержал лошадь, чтобы успеть до дома побольше рассказать о себе. Я не миллионер, мисс Скарлет, и по сравнению с теми деньгами, какие у меня были раньше, то, чем я владею сейчас, сущий пустяк. Но в этом году я все-таки заработал тысячу долларов. Пятьсот долларов, само собой, пошли на оплату товаров, на ремонт лавки, счет аренды.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 Я ее еще не купил, но подумываю. Тут за городом, на Персиковой улице, есть человек по имени Джонсон. Он владеет такой лесопилкой и хочет ее продать. Ему нужны деньги, немедленно. Поэтому он готов продать ее мне и поработать на меня за понедельную плату. В этих краях осталось всего несколько лесопилок, мисс карлет Янки почти все уничтожили.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 Стоит денежком завестись у нее, как она примет неприступный вид и ни одного цента не даст на тару. Нет, кто угодно, но не с Юлин. Ей бы только выбраться отсюда. И пойдет ли Тара с молотка за неуплату налогов или сгорит отла ей все равно. Лишь бы у нее были красивые платья, да перед именем стояла миссис.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 국민 tehe